Новые истории. Эдита Пьеха. Второе дыхание. Все первоначальные переговоры о съемках программы, посвященной Эдите Пьехе, я вела с ее дочерью Илоной. Мы знакомы еще по Питеру. Я была достаточно популярной молодой журналисткой на Ленинградском телевидении, и меня, как это принято, то и дело приглашали на просмотры и премьеры. В Питере тогда гремел театр «Буф» под управлением «Штокбанта». Почти все талантливые студенты Ленинградского театрального института работали в этом коллективе. Там я впервые и увидела Илону. Ни внешностью, ни характером, ни даже темпераментом она не напомнила мне свою знаменитую мать Эдиту Пьеху. Илонка была сама по себе – И этим мне она очень тогда понравилась. Она неплохо пела. Вне работы мы редко встречались. У нас были разные компании, и интересы наши не пересекались. А потом жизнь не развела нас, и лет десять мы не виделись. Илона позвонила мне почти сразу после программы о Ларисе Гузеевой. Оказывается, Илона и Лариса учились на одном курсе в театральном институте. Мы говорили с Эллой по телефону, как старые добрые знакомые. Я понимала, чем был вызван этот звонок. Цикл женских историй уже полюбился зрителям, и вне всякого сомнения Эдита Станиславовна и Эллона могли бы стать героинями очередной передачи. Сама я не звонила им лишь потому, что, будучи в Америке, не следила за их творчеством. и даже не представляла, как живет популярнейшая певица и очаровательная женщина Эдита Пьеха. Я была очень благодарна Илонке за проявленную инициативу. Не хочу кому-либо давать повод думать, что я о себе очень высокого мнения, но я мудрая женщина, с невероятным достоинством произнесла Эдита Пьеха в начале нашей беседы. В моей жизни были и горе, и трудности, и слезы, но я никогда не позволяла себя унизить. Никогда. Иностранка, а поэтому в советское время одиозная личность, любимая женщина всех мужчин Советского Союза и самая элегантная певица отечественной эстрады, Эдита Пьеха не позволяла унижать себя с самого детства, несмотря на то, что... Что отчим, воспитывавший ее, пытался это делать. Отчим мой царствие ему небесное был простой деревенский мужик. Он считал, что воспитывать можно только палкой. Он при нас с братом не стеснялся иногда и маму по лицу ударить. Ну а ремень был постоянным жителем в нашем доме. Я помню, отчим всегда говорил, чтобы была правильной, я должен тебя обидеть. доставалось не только дитя, так ласково называла ее диту Станиславовну ее мать, но и старшему брату Павлу. Семья поначалу жила в маленьком поселке на севере Франции, и там в тридцать первого июля тысяча девятьсот тридцать седьмого года и родилась дитя Пьеха. Затем началась вторая мировая война. От тяжелой болезни умер отец, затем погиб брат. В семье годами носили траур. С тех пор Эдита Пиеха ненавидит черный цвет. В общем, детство было не самым счастливым периодом ее жизни. Из Франции от бомбежек и голода семья переехала в Польшу. Приехали в Польшу. Язык польский я знала очень плохо. В школе сидела я отчаянная двоечница на последней партии, и все на меня ноль внимания. И вдруг в один прекрасный день во мне проснулось желание быть не хуже других. К пятому классу Дита стала отличницей. Она выучила не только польский язык, но и свободно говорила по-немецки. Закончив обязательную польскую семилетку, Дита, на перекор родителям, которые хотели, чтобы их дочь стала портнихой, решила выбрать профессию учителя. И поступила в педагогический лицей. В течение пяти лет каждый день вставала в шесть утра и на поезде ездила на занятия за семь километров от дома. Учеба давалась ей легко, и оставалось много времени на занятия спортом. Вскоре Эдита стала рекордсменкой по прыжкам в длину. Совершенно естественно, что образцовую студентку, золотую медалистку Пьеху по окончании лицея направили на учебу в Советский Союз. Тогда это было очень престижно и почетно. Эдита Пьеха стала студенткой философского факультета Ленинградского университета. Поселилась в общежитии и первое, что сделала, записалась в хор польского землячества. Руководил хором студент Ленинградской консерватории Александр Броневицкий. У меня всю жизнь было низкое давление, поэтому с утра всегда чувствовал себя вялый и разбитый. А репетиции хора проходили по выходным и начинались в десять утра. Бывало, все уже на репетиции, а я полусонный еще только появляюсь в своих провинциальных войлочных тапочках. Покойный Сан Саныч Броневицкий, Царство ему небесное, долго ко мне присматривался, относился недоверчиво и лишь потом признался: "Поначалу я думал, что ты гуляющая девка, всю ночь шляешься где-то, а под утро приходишь на репетиции". И был еще один очень обидный момент: в шахтерском поселке, где я жила, пломбы ставили и металлические. и у меня зубы были все в черных точках. Броневицкий, заметив это, однажды сказал мне, «А у вас, между прочим, зубы не в порядке». Я говорю, у меня все в порядке. У меня металлические пломбы, понимаете?» И тут же самолюбие взыграло. Узнав, где ближайшая поликлиника, пошла переделывать пломбы. Пришла и спрашивала, «Скажите, пожалуйста». А делают в Советском Союзе белые пломбы. Врач говорит, конечно делают. Мне вы сверлили все металлические пломбы и поставили пластмассовые белоснежные. На следующие репетиции Броневицкий говорит: "А как это вы так быстро зубы вылечили?" Я улыбнувшись во весь рот сказала: "Вот так". В общем, мы с ним стали дружить. Александр Броневицкий стал опекать симпатичную иностранку. Ему понравилось, как она поет, и еще он был поражен необыкновенной искренностью, наивностью и беззащитностью девушки в чужой для нее стране. Все свободное время они проводили вместе, ходили в театры, музеи, просто болтали, гуляя по Петеру. Впрочем, этого свободного времени было очень мало. Броневицкий был очень занятым молодым человеком. Помимо учебы в консерватории, он не только руководил университетским хором, но и создал вокально-инструментальный ансамбль «Дружба». А по вечерам еще и подрабатывал, музицировал в популярном тогда ресторане «Восток». Ужинать в ресторане в те годы считалось необыкновенной роскошью. И Броневицкий иногда брал меня с собой в ресторан, и на десять рублей, представляете, мы съедали по какому-то харчёшу, шлаку, выпивали по фужерчику вина. Сан Саныч, правда, предпочитал рюмочку водки, и мы считали себя такими счастливыми. Он очень своеобразно ухаживал за мной. Сам он не пропускал концерта ни одного зарубежного гастролёра, ни одной новой выставки, театральной премьеры, и всюду вводил меня с собой. В ту пору, например, большой редкостью были фестивали итальянских и французских фильмов, и он приезжал ко мне чуть ли не на рассвете, до начала занятий в университете, уже купив билеты, собираясь. Лекции сегодня пропускаем. Надо знать, что в мире происходит. Помню, как он меня в консерваторию впервые привел. Это было в новогоднюю ночь с 1955 на 1956 год. Сансанович руководил вокально-инструментальным ансамблем Дружба. Быстренько с двух репетиций мы приготовили песню «Червоный автобус». Я вышла на сцену в каком-то свитере и своих страшных башмаках. В то время я страдала комплексом неполноценности. На каблуки ни за что бы не встала. Я впервые надела туфли на каблуках в 1959 году, а тогда вышла в своих башмаках и спела «Червонный автобус». Четыре раза на бис просили спеть. Это был мой первый успех. А уже через месяц мы записали пластинку. Помню эти первые приятные ощущения, когда мы шли с Броневицким по Невскому проспекту, а мы любили гулять, и из каждого магазинчика, из каждого окошечка доносился голос Пехи. А когда я на первые каникулы поехала в Польшу и взяла с собой мои пластинки – Мои таможенники долго расспрашивали о том, что я везу. Тогда же всех считали шпионами. Объясняя им, на этих пластинках я пою, они не поверили, повели куда-то, поставили на граммофон пластинку и только тогда заулыбались, добро пожаловать домой. А моя мама на весь поселок шахтерский хвасталась, моя дочь поет на пластинке. Восторженная Эдита поделилась с мамой своей серьезной тайной, сказала, что у нее появился друг, зовут его Александр, он из семьи потомственных моряков, сам по профессии музыкант и очень ей нравится. И если бы он предложил ей выйти за него замуж, то она, не задумываясь, это сделала бы. С матерью случилась истерика. "Он тебе не пара", кричала она. «Я запрещаю тебе выходить замуж за русского, и вообще сначала нужно закончить учёбу». Но уже через несколько месяцев после очередного выступления ансамбля «Дружба», сидя на подоконнике в подъезде, где жили Броневицкие, Александр и Эдита объяснились. Он очень смущался. «Говорил что-то невразумительное. Я не понимаю, что делать». «Я не могу без тебя». Я пришла ему на помощь. «А знаешь что? Давай поженимся, говорю». «А он мне на это...» «А ты знаешь, в какое время мы живем?» «В советское. Братья с иностранцами не приветствуют». Я стала его убеждать. «Да ничего не будет. Ты не бойся, я из пролетариев, а не из спекулянтов или кулаков». Бояться меня не надо. Родители Броневицкого меня сразу приняли.